Глава 28. Шикарный ресторан в центре столицы. Как же однообразны богачи, мысленно пронеслось в голове, в то время как сама с недавнего времени считалась женой достаточно безбедного человека, той, которая на всех порах прибежала сюда из-за одной стервы, грозившейся сломать обрушившееся не так давно счастье, которое пыталась удержать всеми силами. В глубине души я чувствовала, что всё это блеф чистой воды, что бывшей жене Глеба выгодно разладить наши отношения для каких-то своих целей. Только я не понимала эту самую цель. Зачем? Чтобы вновь сойтись с моим мужем? Вряд ли Глеб простит её после той порции боли, которую она свалила на него в своё время. И при тут я? Почему нельзя оставить нас в покое? Я не могла этого знать, но очень хотелось. За этим разговором мне удастся получить ответы на все вопросы. По крайней мере, очень на это надеюсь. Придя к этой мысли, я вошла в роскошное заведение, пропитанное большими деньгами и изысканностью. Здесь, наверное, ложки из серебра сделаны специально для гостей, и еду подают в блюдах из настоящего хрусталя. Но восторженность выбранным местом быстро сходит на нет, как только я пересеклась с холодным, цепким взглядом одной из посетительниц. С будущей собеседницей, заставившей прийти сюда среди бела дня». Жанна сидела за одним из столов в центре зала, попивая то ли чай, то ли кофе. Изысканная, дорого одетая по последней моде. Стреляет глазами туда-сюда в поисках жертвы. И она нашлась. Ею окажусь я. Что она хочет от меня? Не знаю. Зачем вообще пожелала встретиться со мной? Не знаю. Какими методами начнёт манипулировать мной и чем закончится наш разговор? Не знаю. Не знаю. «Думаю, если бы она хотела, то увела Глеба без каких-либо предупреждений. Это гадюка из тех пород, которые с удовольствием шли по головам, не видя преград, не чувствуя меры. Но я не позволю её планам свершиться. Ни за что!» «Приветствую!» Холодно поздоровалась женщина, вежливо улыбаясь, но я знала, что на самом деле означало это светящееся выражение лица. «Какого хрена происходит?» Злость всё ещё кипела внутри. По пути я старалась обуздать бушующие эмоции, но, видимо, без толку. Ну-ну, остынь, присядь, выпьешь что-нибудь. Тебе понадобится много сил для помощи, произнесла женщина, довольно спокойная и даже миролюбива, если прислушаться. Но только дурак готов перепутать доброту с коварством, а открытость с великолепной актёрской игрой. А я больше не хотела быть дурой. Я не буду тебе ни с чем помогать. Знаешь, Медленно отпила немного чая, как оказалось, и продолжила пламенную речь. «Глеб очень уязвим и зависим от прошлого. Стоит пальцем пошевелить, он пойдёт за мной куда угодно. Сама подумай, зачем ему такая малолетка, как ты?» Меня пробирает истерический смех. Со стороны наверняка кажется, что слова Жанны ничего не значили для меня. Однако внутри я почувствовала холодок, распространяющийся по позвоночнику неприятной волной. «Волной паники, которую погасить не удаётся». «Ты упустила его в своё время», — отвечаю достаточно громко, не обращая внимания на немногочисленных посетителей, глядящих на нас. «Всё ещё можно вернуть. Помнишь, как он смотрел на меня тогда?» «Не путай боль с симпатией». «Что ты знаешь об этом? Молоко на губах не высохло. Не понимаешь, почему он взял в жёны именно тебя? Почему опять остановил свой выбор на какой-то балерине? Ему нужна я». «Ты лишь жалкое подобие нашего с ним прошлого». Голос женщины звучал спокойно, монотонно. Она так уверена в своих словах, в поступках, которые ломают жизни. Мне хотелось спросить одно. «Зачем?» «Зачем ей мой муж?» Она сама изменила ему. Сама ушла и не появлялась долгие годы. Теперь совесть проснулась. Любовь к нему возросла. Не верю. Ни капли не верю. Но это лишь оправдание самой себе. «Не верю». «Ложь». На некоторое время Жанна заставила меня задуматься. Раньше я не спрашивала себя, почему Глеб выбрал именно меня, почему согласился заключить договорной брак именно с девушкой-балериной, коей когда-то являлась его бывшая жена. Этот вопрос не приходил в голову до этого момента, и я готова проклинать эту женщину за подобные сомнения, появившиеся в моей голове. Почему? Потому что одно единственное слово, сказанное мужем не так давно, — стёрла все сомнения раз и навсегда. «Почти. Я его люблю, поняла? Люблю. А ты испытываешь к нему то же самое, а? Отвечай!» Слова зависли в воздухе. Казалось, даже тихая музыка стихла, не говоря уже о посетителях и проходящих мимо официантов. Всё стало настолько бесшумным, что я даже не обратила внимания, как громко хлопнула входная дверь, впуская нового клиента. «Плевать, ведь сейчас, в этот самый момент, осознаю одну важную вещь. Я призналась. Призналась, что люблю его. Я люблю Глеба. Сейчас, смотря в удивлённые глаза Жанны, понимаю, как много времени потратила зря. За эти дни я могла бы уже давно понять, что Глеб мне дороже всех на свете, что кроме него у меня никого нет. Когда-то мы были врагами, затем перешли на нейтральные отношения, а потом на сближение. неожиданное и прекрасное. Не представляю, чтобы делала без него, как бы жила дальше среди предателей и обманщиков. Больше не хочется ничего доказывать этой наглой женщине. Не хочется разговаривать с ней и даже находиться в одном помещении. Всё это бред. Я хочу к нему, к своему мужчине, рассказать о своих чувствах, выкрикнуть слово «люблю» и увидеть ответную реакцию в тёмных глазах, которые станут чуть зеленоватыми. Для меня. Люблю тебя, Глеб. Люблю. Что здесь происходит? Знакомый голос, такой родной и нужный, раздаётся внезапно где-то за спиной. Только сейчас почувствовала присутствие родного человека. Глеб подкрался сзади и обнял меня за плечи. Я не видела выражения его лица, но чувствовала исходящее от него раздражение и лёгкую злость. На меня или на неё? Плевать. Сейчас на всё плевать. Только сейчас осознаю одну странность. Когда высказывала своё негодование этой женщине, то пристала и нависла практически над ней, и только руки мужа заставили меня отойти от неё и прижаться к родному телу. Жанна сидела всё так же спокойно, как и раньше, лишь кидала недоумевающие взгляды то на меня, то на Глеба. И ждала. Чего именно, не могу сказать. «У тебя очень импульсивная жена». «Что ты хочешь?» — прохладно спросил Глеб. «Ты знаешь что». Этот диалог между двумя чужими людьми всё больше заводил меня в тупик, но разбираться в этом сейчас не собиралась, по крайней мере, пока. «Я договорюсь», — устало согласился мужчина. «С кем договориться? О чём? Непонятно». «Отлично! Значит, завтра увидимся!» — мило улыбнулась Жанна. «Завтра созвонимся». «Буду ждать, Глебушка!» Блондинка оставила незаметный поцелуй на его щеке и быстро ускакала на своих высоченных каблуках. Я смотрела вслед уходящей женщине, той, которая медленным шагом покидала нашу жизнь до определенного дня. Смотрела и понимала, что ад продолжится, а Глеб не собирался предпринимать какие-то меры. Вообще, ответ мужа и тон, которым он разговаривал с бывшей женой, меня немало удивил. Почему он шел у нее на поводу? Почему согласился с кем-то договориться по ее просьбе? Почему обещал перезвонить? Я не понимала этого». Всё перемешалось в голове, запуталось. Сначала сообщение этой гадкой женщины о том, что я потеряю мужа. Затем встреча один на один. А теперь этот непонятный диалог. Я совсем запуталась. «Алло!» Над головой внезапно раздался знакомый голос. «Привет, родной. Тебя Огромов беспокоит. Тут одна дамочка решила меня доконать. Сделаешь так, чтобы её больше в стране не было?» Резко всё стихло, хоть и ненадолго. «Да хоть в США посылаем, мне всё равно». «Спасибо, дорогой, я в долгу не останусь». Глеб скинул трубку и оказался у меня перед глазами. Впервые за последние несколько минут я не только чувствовала его присутствие, но и видела его рядом, смотрела в тёмные, чуть потеплевшие глаза, разглядывала шальную улыбку на тонких губах, гладила родные запястья, ощущала тепло рядом с родным человеком и всё равно не могла отойти от произошедшего». «Что ты сделал только что?» «Избавился от одной проблемы. Жанна думает, что я буду вкладываться в расширение её бизнеса в России, но не учла одну важную вещь». «Какую?» «Я никому не позволю давить на мою малышку», — произнёс Глеб, поглаживая мою щёку костяшками пальцев. В отличие от предыдущих слов, эти он высказал с такой нежностью и теплотой, что хотелось раствориться, исчезнуть из этого места вместе с ним». Остаться наедине, где мы сможем наслаждаться друг другом вдоволь. И речь не только о физической близости. Поехали. Куда? В одно место. Покажу кое-что. Глеб резко схватил меня за руку и потянул к выходу. На нас оборачивались, шептались за спинами, но мне было всё равно. Я, как окрылённая, летела за своим мужчиной, не спрашивая, куда он поведёт меня. В рай или ад? Ввысь или на самое дно? Плевать. Я доверяю ему, куда бы мы ни проследовали. Мы неслись по московским дорогам, минуя пробки. Выглянувшая из облаков солнце ослепляло но не доставляло дискомфорта. Всю дорогу я держала сильную руку мужа, сжимала его ладонь. Гладила большим пальцем его фаланги. И всё гадала, куда же мы едем. Какое место хочет показать Глеб? Загадка. Но в скором времени это перестаёт быть тайной. Останавливаемся у бизнес-центра недалеко от дома. Он хочет показать свой новый филиал, чтобы я увидела его первое? Возможно. Однако я ошиблась в своих догадках. Сильно ошиблась. Когда мы минуем охрану и выходим на нужном этаже, Глеб ведёт меня за руку, как маленькую девочку, к одной из двери и открывает её ключом. Пропускает вперёд в светлое просторное помещение, практически без окон, только яркий свет потолочных светильников освещают его. Немного пыльное из-за ремонтных работ, но не это привлекло моё внимание. Знакомое пространство, напоминающее что-то родное. Вон там пара зеркал, рядом с ними начали ставить станок. Неужели... Это твой танцевальный зал? Глеб подтверждает мои догадки. Мой? Да, после ремонта мы откроем школу балета. Ты будешь учить детей танцевать. Эта новость свалилась на меня, как снег на голову, «Своя школа балета? Преподавание? О чём он?» «Я давно не практиковалась, а директор говорил, что танцую так себе», опускаю голову, вспоминая неприятный разговор. «Поверь, у тебя есть талант», — уверенно проговорил муж, поднимая моё лицо за подбородок. «Я верю в тебя. В родных глазах такое тепло, такая уверенность, такая любовь. И я знаю, что она взаимна. Точно знаю». потому что по-другому просто-напросто быть не может. Я много думала о наших отношениях. Мы начали с тобой неправильно, но пришли к счастливому итогу. «Я люблю тебя, Глеб. Я очень сильно тебя люблю. Ты мне очень дорог». Эти слова дались мне с такой легкостью, с эйфорией, а реакция самого Глеба стоила тех размышлений, на которые я убила несколько дней. Ведь ему нужны не просто слова, ему нужны взаимные чувства. И мы к этому пришли вместе. «Иди сюда, моя малышка». Мужчина притянул вплотную к себе и накрыл мои губы своими. Мягко, нежно, показывая свою любовь. «Я счастлива, как никогда в жизни. Счастлива, что со мной есть такой человек, как Глеб. Счастлива, что мы нашли друг друга, преодолели все преграды и сейчас наслаждаемся сладким поцелуем, готовым вылиться во что-то большее. В любовь, которая не угаснет еще очень долго».